Сюда он не заходил больше четырех лет. Когда он был маленьким, здесь была его детская. А потом, когда вырос, комната для занятий и кабинет. Эту большую удобную комнату покойный лорд Келсо пристроил специально для маленького внука, которого он за поразительное сходство с матерью или по каким-то иным причинам терпеть не мог и старался держать подальше от себя. С тех пор, — подумал Дриан, в комнате ничего не изменилось. На том же месте стоял громадный итальянский сундук с причудливо расписанными стенками и потускневшими от времени позолоченными украшениями. В нем любил прятаться маленький Дриан. Все там же был книжный шкаф из красного дерева, набитый растрепанными учебниками. А на стене рядом висел все тот же ветхий фламандский гобелен, на котором сильно выльнившие король и королева играли в шахматы в саду, а мимо вереницы проезжали на конях охотники, держа на своих рукавицах соколов в клобучках. Все здесь было ему до боли знакомо, Каждая минута его одинокого детства встала сейчас перед ним. К нему возвратилось ощущение непорочной чистоты детской жизни, и ему стало не по себе при мысли, что именно здесь будет стоять роковой портрет. Не думал он в те безвозвратные дни, что его ожидает такое будущее. Но в доме не было другого такого места, где портрет был бы столь же надежно укрыт от посторонних глаз. Ключ теперь будет всегда при нем, и попасть сюда не сможет никто другой. И пусть себе лицо на портрете, затаившемся под пурпурным саваном, становится тупым, жестоким, порочным. Это уже не суть важно, ведь этого никто не увидит. Да и сам он не будет заходить сюда слишком часто. К чему себя мучить, наблюдая за разложением собственной души? Он навсегда сохранит свою молодость, а это самое главное.